37. Женская половая система. Продолжение. «При бесполом размножении дочерние организмы практически схожи с родительскими», начал объяснять Витаминкин. «Иногда, конечно, в процессе деления клетки на А2 могут возникнуть какие-то изменения, и у потомства появятся новые признаки, а при половом размножении новорожденный организм получает часть признаков от матери, а часть от отца». «Это, к примеру, как и графена моя», – перебил царь-горох. «Умом в отца пошла, красотой в мать, вот только непонятно в кого характером». «При таком раскладе создается множество комбинаций признаков», – продолжил Витаминкин. «Чем больше комбинаций, тем больше будет появляться полезных признаков. Разумеется, будут и бесполезные, и даже вредные, но бесполезные и вредные отбрасываются естественным отбором, а полезное сохраняется и приумножается. Это как крупу перебирать» сказал горох, Сор в сторону, остальное в котел. А что это за естественный отбор и кто его проводит? Естественный отбор – это процесс, увеличивающий количество организмов, более приспособленных к условиям среды и, соответственно, уменьшающий количество плохо приспособленных. Его никто не проводит, он происходит сам по себе. Более приспособленные живут дольше, размножаются активнее и оставляют больше потомства, чем плохо приспособленные. «А нет ли о нем какой-нибудь книжечки?» – спросил царь Горох. «Такой, чтобы подоходчивее». «В нашем университете читается курс биологии с основами эволюционного учения», – сказал Витаминкин. «Там вам и лекции прочтут, и книги подберут, и на все вопросы ответят. Двери в мир знаний открыты для всех интересующихся». Главным органом женской половой системы являются парные яичники, расположенные в тазовой области – Эти небольшие органы, имеющие овальную форму, состоят из соединительной ткани и коркового вещества, в котором находятся небольшие шаровидные образования, называемые фолликулами. В каждом фолликуле находится одна женская половая клетка, яйцеклетка, окруженная слоем эпителиальных клеток. Фолликулы в яичниках находятся на разной стадии развития. С наступлением половой зрелости начинается созревание яйцеклеток.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 Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, выходит в полость матки и прикрепляется к стенке матки. Если яйцеклетка не оплодотворяется, то она погибает, и на смену ей приходит новая. Матка представляет собой непарный полый мышечный орган, в котором вынашивается плод. Матка расположена в тазовой полости между мочевым пузырем, который находится спереди матки, и прямой кишкой, которая расположена позади нее. Матка состоит из трех слоев – наружного соединительно-тканного, среднего мышечного и внутреннего эпителиального. Мышечный слой развит очень хорошо. Сокращение мышечных клеток обеспечивает рождение плода. Матка выдавливает плод наружу. Размер матки у взрослой нерожавшей женщины составляют около 8 см в длину и около 4 см в ширину. Благодаря высокой эластичности стенок матки в период беременности она увеличивается в объеме в несколько раз, а затем сокращается почти до прежних размеров. Матка сообщается с влагалищем – эластичным мышечным образованием трубчатой формы, которая открывается наружу. По влагалищу рождающийся плод выходит наружу. В фолликулах яичников образуются женские половые гормоны, которые называются эстрогенами. Эстрогены обеспечивают развитие и жизнедеятельность органов женской половой системы. Кроме эстрогенов в яичниках вырабатывается гормон прогестерон, обеспечивающий подготовку женского организма к беременности.